Глава шестнадцатая В кромешной тьме, в одном из потайных уголков внутреннего города Бянеляня, протяжно кричал восьмой человек. Подобный неземной вой едва ли могло исторгнуть человеческое горло. Удары сердца раздавались один за другим. Мужчина вцепился в свое же лицо, в волосы, выдирая целые клоки с такой силой, что те падали на пол окровавленными ошметками. На затылке остались следы его ногтей. Разум уже оставил его, а потому ни интереса, ни пользы он уже не представлял. Цайдзин развернулся на пятках и покинул мрачную глубину каменной комнаты, а вслед за ним поспешил и прорицатель. Крики заглушались толстыми деревянными дверями, однако не смолкали. Они не смолкнут до тех пор, пока этот мужчина жив, но это ненадолго. Он встретит тот конец, который заслужил. Этот солдат потерпел поражение, серьезный и непростительный проступок. Он со своими товарищами рассчитывал, что Цайдзин помилует их, стоит им упасть перед немниц в жалком порыве честности, после того, как у них хватило наглости явиться в бян потеряв перевозимые дары и своего командира. И он мог бы их помиловать, скажи они ему хоть что-то полезное». Но все эти неотёсанные бездари с севера лишь жаловались, что проснулись связанными в перелеске у дороги. Они ничего не могли вспомнить о предательстве своего командира, равно как и не осознавали, что делали или не делали после того, как вместе с дарами Цайдзина поднялись на хребет Хуани. Ни причин, ни объяснений они дать не могли. От них вообще не было никакой пользы, и они ещё рассчитывали на снисхождение. Их поступок был сродни посягательству на честь Великой Сун. Хуже того, этим они нанесли Цайдзину личное оскорбление. Раскалённое железо восстановлению памяти не поспособствовало, поэтому Цайдзину пришлось прибегнуть к помощи прорицателя, чьи способности к гипнозу считались лучшими в округе. Но и этот олух едва ли оказался полезным. Его умений хватило лишь на то, чтобы выудить единственное туманное воспоминание из головы одного из допрашиваемых, четвертого или пятого по счету. Что-то о дурмане в вине, словно у этого раздражающего пьянчуги только это на уме и было. С остальными было куда хуже. Их мозги превратились в кашу до того, как из них пытались вытащить хоть что-то дельное. От подобной несправедливости все нутро Цайдзина плала раскаленной да белояростью. Кто-то отнял у него принадлежащее ему по праву. Снова. А хуже всего то, что остальные придворные отказывались видеть всю серьезность ситуации. «Ну, украли», — говорили они, отмахиваясь от того, что речь шла о краже личной собственности Цайдзина. «Брось ты это! Нет смысла в этом больше копаться. Те горы кишат разбойниками. Искать их — гиблое дело». Разумеется, никто не произносил это вслух в его присутствии и там, где это могло дойти до ушей Цайтина, но тот точно знал, что так все говорили. Он не отступится, ни в этот раз. Он разыщет тех, кто в ответе за эти язвы на теле государства и сотрёт их с лица земли. Пускай при дворе шепчутся, что он гоняется за призраками. Они и раньше сплетничали о его тайных исследованиях, нанося урон его репутации смешками о том, что старикашка из кожи вон лезет в поисках невозможной силы. Гао Цю тоже языком чесал. Досадно, пусть и предсказуемо. Он был единственным, кто знал хоть далеку правды и кого Цаэй не мог казнить. В ярости Цаэй не было предела. Но однажды двор увидит, все они увидят, его противники еще поддавятся своими насмешками. Цайдзин об этом позаботится и даже не подумает постучать им по спине. Он не позволит недавним неудачам с проектом пошатнуть его уверенность. Он справился с этими неудачами наилучшим образом из всех возможных. Чтобы наказать госпожу Лудзюньи за то, что ее первое испытание обернулось катастрофой и пустой тратой средств, он случайным образом отобрал одного из ее помощников, худого мужчину с головой, обритый на манер монаха-заклинателя, а после прямо у нее на глазах железным молотом раздробил ему руки и отправил обратно в монастырь. Женщин вроде Лу Цзюньи было легко шокировать подобными вещами, а в этом деле мотивация имела важное значение. Пусть внутри он и кипел от гнева, внешне Цайтсин оставался спокоен, как стоячая вода. Он приказал ей возвращаться к исследованиям и добавил, что в случае очередной неудачи выбирать человека и браться за молот придется уже ей самой. После этого он удалился в рабочий кабинет и заставил себя переписать вопросы к небу Цю Юаня, все 172 из них, пока иероглифы из-под его кисти не стали выходить изящными и ровными. Примечание. Цюй Юань, выдающийся китайский политический деятель и поэт эпохи сражающихся царств. V век до нашей эры, 221 год до нашей эры. «Вопросы к небу» — его произведение, созданное на основе мифов и легенд, в котором делается акцент на изложении научных воззрений поэта, его взглядов на природу и на историю. Конец примечания. Он давал выход скопившейся внутри желчи, пока все эмоции не оказались похоронены под мягкостью чернил и стихов. Цаэдзина неудачи никогда не радовали, тем более собственные, но останавливаться на достигнутом он тем не менее не собирался. Один из божьих клыков был уничтожен, но госпожа Лу поклялась, что извлекла нужную информацию. Она пустилась в описание сложных алхимических процессов, для понимания которых знаний самого Цаэдзина, откровенно говоря, уже не хватало. Он постарался не выдать своего невежества, ведь ей следовало знать, что он сможет раскусить каждую ее ошибку или замалчивание. Удивительно, но его полностью устраивали темпы исследования. Его текущее расследование не могло похвастаться тем же. Вои за деревянной дверью начали стихать. «Этот человек, его разум утерян безвозвратно?» обратился Цайдзин к прорицателю. Он знал, что это правда. семирых неудачников до него постигла та же участь. «Всё верно, господин советник», — говорил прорицатель, беспрестанно кланяя, сикивая при каждом слове. Дело в дурмане, который использовали разбойники. Он стёр все воспоминания о том, с кем они столкнулись. Я не нашел ничего, что могло бы их восстановить. Как и в случае с остальными, мне пришлось копать так глубоко, что это лишило его рассудка, к моему великому сожалению. Цайдзин подумывал о том, чтобы порезать самого прорицателя на кусочки за его провал. Единственная причина, по которой тот до сих пор дышал, заключалась в том, что им оставалось допросить еще двух одурманенных солдат. Вскрытие умов первых семи, теперь уже восьми, быть может, и дало крупице информации, но проверить надлежало каждого. И если прорицатели с последними двумя провалятся, то Цай Цин назначит ему наказание. Осмелюсь предположить, что эти разбойники действовали весьма скрупулёзно, рискнул высказаться мужчина, не ведая, насколько близок к смерти он сейчас был. Ваши люди — стражники. Они могут разузнать больше, используя другие методы. Солдаты уже прочесывали всю округу по приказу Цайтсина. Раз за разом отряды обходили каждый мелкий городишко, допросами доводя жителей до изнеможения». С формальной точки зрения Цайдзин уже превысил полномочия, но никто не решался встать на пути его ярости, даже те, кто шептался, что он транжирит государственные ресурсы, гоняясь за невозможным. Дурман, подсыпанный в вино, был весьма слабой уликой, с которой практически ничего нельзя было сделать. Однако все же то была неожиданная удача. Нынешним утром Цайдзин получил весть о возможной зацепке. Многого такая зацепка не сулила, но всё же лучше, чем ничего. Гонец ожидал, пока его примут. Вот что было невдомёк этим сплетникам при дворе. Невозможное остаётся таковым, только пока кто-нибудь это не осуществит. Именно поэтому они никогда не поднимались до тех высот, которых достиг Цаэдзин. Цаэдзин найдёт то, что искал. То было неминуемо, ведь иного он не допустит. Но всё же отсутствие веры у остальных не оправдывало дерзости прорицателя. Он осмелился раздавать советы по военным вопросам, словно понимал в этом больше, чем сам Цайдзин. Что же, этот человек определённо должен умереть. Цайдзин поставил себе пометку на будущее. Сейчас же он отвернулся от прорицателя и пошагал в покое. Там его ожидал солдат. Он стоял на одном колене, склонив голову. Доспехи его покрывала дорожная пыль, говорившая о том, как быстро он справился с порученным ему делом. «Отлично! Нашелся хоть кто-то, кто выполнит свою работу». Едва завидев Цайдзина, солдат склонился еще ниже, касаясь лбом пола. Цайдзин спокойно расположился на сиденье и сделал восемь медленных вдохов, прежде чем начать говорить. Как бы там ни было, до уровня этого тупоголового гао он никогда не опустится. Он будет держать себе в руках ныне и присно. Именно благодаря этому он преуспеет. — Поведай мне, — обратился он к гонцу, — об этой торговке вином, которую ты обнаружил.